Як и Сиборн приехали под утро. Когда из темноты послышался нарастающий топот копыт, сон слетел со всего отряда. Сиборн скинул с седла чье-то тело, закутанное в его собственный плащ. Грон сел, подкинул в огонь дров и отвернул верхний край. Перед ним со связанными руками и кляпом во рту лежала женщина редкой красоты. На первый взгляд ей было около тридцати, и, судя по одежде, она была не из крестьян. Грон поднял глаза на Сиборна. Тот зло скрипнул зубами. — Семера! Она главная! Дрались, что твои редины! Мы потеряли двоих! Яг добавил. — Не догадались, что мы двинем вперед на лошадях. Впереди на два дня пеших перехода отравлены все источники. Грон перевел взгляд на женщину, буравящую его яростным взглядом, и кивнул. Сиборн протянул ему здоровый ком из чьих-то плащей. «Вот то, чем они отравили источники!» Грон заговорил. «Хирх!» Тот выступил из темноты. «Я?» «Трупы захоронить они больше не нужны». С рассветом отряд ушел вперед. Грон перетасовал десятки, и як оказался свободным. Он послал его назад предупредить караваны. Потом нагрел воды плотно позавтракал, сполоснул котелок под водопадом и подошел к женщине, все еще валявшейся связанной у его костра. Присев на корточки, он разглядывал ее некоторое время, потом разрезал веревку, удерживающую кляп, и резким движением выдернул его. Женщина вскрикнула и застонала. «Как тебя зовут?» «О, благородный воин, развяжи меня! Я ужасно страдаю! Что может сделать слабая женщина со столь могучим бойцом?» «Прошу тебя!» Грон покачал головой. «Нет». Он задумчиво посмотрел на нее. «Впрочем, если тебе плохо, могу освежить». Он кивнул на озерцо. Женщина оскалилась. «Ты тварь! Неужели в тебе нет ни капли жалости?» Грон повторил. «Как тебя зовут?» Та молчала. Грон вздохнул, рывком поднял женщину и, подогнув ей одну ногу, резко окунул вторую в озерцо, Женщина заверещала. Грон подождал несколько мгновений, потом отрубил зараженную ногу по колено и перетянул жгутом оставшуюся часть. Женщина потрясенно уставилась на культю. Грон опустил ее на землю и принялся невозмутимо укладывать свои пожитки во вьюг. Когда он закончил, женщина немного пришла в себя. Грон вновь присел на корточки. — Как тебя зовут? Она окинула его взглядом, полным ненависти. Грон осуждающе покачал головой. Потом кивнул на культю. «Сейчас будет вторая нога. Потом я отрублю тебе пальцы рук, груди, а закончу тем, что разрублю живот и растяну кишки так, чтобы концы были в воде». Он снова помолчал, давая время осознать, что не шутит. Потом снова поднял ее и повернулся к озерцу. Женщина закричала «Нет!». Грон посмотрел ей в глаза. — Ты передумала? Она кивнула. Грон положил ее обратно. — Говори. — Меня зовут Эсера. Я вдова. Грон накрыл ей рот ладонью и покачал головой. — Видно, ты меня не поняла. — Чего ты хочешь? — Грон усмехнулся. — Ну, для начала я хотел бы услышать о том, как дела у брата Эвера из Тамариса. Женщина судорожно всхлипнула. — Он тебе... — Рассказал? — Я умею задавать вопросы. Грон искривил губы в холодную смешке. — Итак? Она окинула его затравленным взглядом, потом с усилием сказала. — Его будут судить. — Это печально. Но ты продолжай рассказывать. — О чем? Грон разочарованно покачал головой. — Ты хочешь, чтобы я опять задавал вопросы? Женщина вздрогнула. нет Она помолчала. «Ты оказался самой большой проблемой за последние три эпохи. Все кто появлялся до тебя, хранители сумели нейтрализовать раньше, чем они нанесли какой-либо заметный вред. А ты уже заразил эту часть Ооконы. Брат Ивер настаивал на радикальном воздействии, но его обвинили в долгом небрежении и бросили в скалы». Она усмехнулась. «Я презирала его, а сейчас вижу, что он был прав. Ты слишком опасен» и после того, как мы уничтожим тебя, следует выжечь всю землю, по которой ты проходил. Грон хмыкнул. — Вам придется сильно постараться. — Ну да ладно. А сейчас ты ответишь мне на четыре вопроса. Во-первых, ты еще не назвала мне своего настоящего имени. Во-вторых, что означает термин «эпоха» и сколько она длится. В-третьих, сколько еще человек действует против меня, и кто они такие. И в-четвертых, кто такие хранители и где мне их найти?» Через два часа он покинул место беседы, полный сумрачных мыслей. На горизонте появился шлейф пыли, тянущийся за отрядом, и Грон вздохнул. «Что ж, кое-что прояснилось. А что касается хранителей, придет время, отыщем».